Глава 26. Покушение. Политическое убийство – это осуществление революции в настоящем. Николай Александрович Морозов, русский революционер-народник. Санкт-Петербург, новомихайловский дворец, 22 февраля 1880 года. Великий князь Михаил Николаевич, Конюхов. Я подъезжал к дому в расстроенных чувствах. Причиной тому был визит в больницу к брату Константину. Брат, который был в достаточно тяжелом состоянии, нашел силы и возможности принять меня, а врач дал мне немного времени, не более пяти-шести минут. Что надо. Константин всегда был грубоват, прямолинеен, обидчив. Обладая немалыми талантами, он был уязвлен тем, что всю жизнь должен был находиться на вторых ролях. К младшему брату относился всегда ровно, в свое время их сблизила Крымская война, на которой оба проявили себя более чем достойно. А вот в последнее время отставка с поста председателя Государственного совета, да еще после этой нехорошей истории, не слишком хорошо повлияла на их отношения. Тем более, что в результате рокировки именно Михаил стал возглавлять этот орган власти, не имевший, как казалось, большого влияния, тем не менее. А тут еще стало ясно, что именно Михаила партия консерваторов настойчиво проталкивает к власти. Проигрыш константиновцев был несмертельным. Они начали продвигать на пост министра внутренних дел губернатора Лорис Меликова в противовес безвольному и находящемуся под влиянием Валуева, одного из лидеров консерваторов, Макову. Но взрыв в зимнем оставил партию либералов практически неудел. Не зная, как действовать в это скорбное время, они сами предоставили более деятельным и решительным противникам власть. И те надежно вцепились в эту возможность. «Я обеспокоен тем, что ты хочешь снять свою кандидатуру с выборов, брат». Константин, чье лицо было перебинтовано, а взгляд оставался каким-то потухшим, безвольным, неожиданно оживился. «Не понял тебя, брат. Я отказался от трона, от регенства» и попрал возможные права своих детей как наследников. Разве можешь ты ожидать от меня большей жертвы? Скажи мне, почему? Ты будешь лучшим императором, чем я. Ты это знаешь? Если идти по лествичному праву, то я должен был отказаться в пользу Николая, но как-то не лежит у меня. Лучше ты. Значит, ты не в курсе. В курсе чего? Это Николай был за обвинением тебя в казнократстве. «Наш брат сумел разобраться, но оставлять тебя на этом посту не мог, а назначать Ники уже не хотел. Поэтому я...» «Но я не подозревал. Да, это в стиле младшего братца, сделать все тихо, он любит такие интриги. И в стиле Алекса, ничего никому не сказать. Но это не имеет значения. Все равно реформаторы проиграли». «Беда не в том, что ваши реформы были либеральны, а в том, что они были недостаточно либеральны, брат мой». Говорю это, наклонившись почти на ух Константину. «Хм, и что ты хочешь от меня?» Следует через несколько секунд. Я уложился в пять минут, может быть, в шесть. Потом врач выставил меня, а я отправился к себе во дворец. Никак не доходили руки до своего кабинета, и вообще надо было как-то привести помещение в соответствие с деловой обстановкой. Пока же кабинет, все помещения были перегружены огромным количеством предметов, отвлекающих от работы. В том же кабинете располагалась коллекция миниатюр, бережно коллекционируемых моим реципиентом. А стол? А сколько на нем всего не нужного кроме письменного прибора, который, несомненно, необходим? Вот только у себя в помещениях дворца времени проводил я совсем уж немного. Все больше в госсовете и комиссиях Сената. Вообще-то, надо как-то прекращать совмещать место работы и место жительства. Ну, просто мне так привычнее. Хотя, может быть, привыкну и к другому, кто знает. Александры, что второй, что третий, имели в правилах работать по 10-12 часов. Тратить еще время на переезды — это потом, Их неудачливый и ленивый сын, внук, тратил на дела государственные три, максимум четыре часа в день, промеж отстрела ворон до прогулок с семьей. Оно, конечно, семейке надо время уделять, но тут надо выбирать, государством управлять, либо... Додумать сию глубокую мысль не получилось. Мы доехали. Почему-то карета остановилась не у ворот замка. Обычно я выходил как раз под своим вензелем из чугуна украшавшим фасад. А тут что-то помешало. Ах, вот оно! Выйдя из кареты, заметил, что перед ней остановился еще один экипаж, из которого уже выбрался молодой офицер. Ну да, это женик. Тело отреагировало, почувствовал какое-то приятное тепло. Он заметил меня, заулыбался, раскрыв объятия направился ко мне. Я заметил, что что-то происходит неправильное. Как-то напряглись гвардейцы, а молоденький подпоручик начал выхватывать револьвер, но тут громко, слишком громко ударил взрыв, который я почувствовал угасающим сознанием. «Чертовщина! Куда я, блядь, попал?» Вера Фигнер «Я ни на секунду не сомневалась, что рано или поздно окажусь в заключении». Впрочем, у меня была предательская мысль, что присяжные к женщинам-революционеркам отнесутся со снисхождением. И не смерть, но каторга, что может быть хуже смерти. Но теперь тиран издал указания всех нас, революционеров, ставших на путь террора, судить исключительно военным трибуналом. А еще говаривали что жандармы получили приказ не церемониться при задержании народовольцев. Мол, чем меньше работы будет у трибунала, тем чище воздух в государстве. Во всяком случае, облавы и аресты действительно проходят жестоко и кроваво. Можно сказать, что организация разгромлена. Число провалившихся товарищей перевалило за вторую сотню. Аресты продолжаются. Все динамитные мастерские, две действующие и одна резервная, и типография, разгромлены. Наши товарищи преодолели ужас первых репрессий и теперь дают отпор цепным псам режима предпочитая смерть, перспективе оказаться в лапах охранки. Кто-то стреляется, кто-то взрывает себя, как взорвали себя товарищи из резервной мастерской. Там, правда, нитроглицерина было немного, но кого-то из жандармов они с собой утащили в небытие. «Я в Бога не верю», — это автор пишет слово «Бог» с большой буквы. Героиня произносит его с маленькой, ибо не верит совершенно. И я знаю, что меня ждет плаха или пуля жандарма. Что же, я готова. Только не хотелось, чтобы моя смерть была бы напрасной. С шестнадцатого поутру ко мне на квартиру пришел товарищ Николаев. Он был тем связующим звеном, через которого сочувствующие нашему делу оказывали помощь деньгами, реже материалами, еще реже оружием. Иногда он указывал нам цели, иногда предупреждал, кого нельзя уничтожать. Мы обычно шли навстречу пожеланиям наших доброжелателей, потому что знали, что среди высших слоев общества есть люди, сочувствующие нашему делу. Удивительно? Но ведь и я – дворянка. Я плоть от плоти того класса, что унижает и эксплуатирует русский народ. Но я посвятила себя освобождению крестьянства, истинному освобождению, а не этой Филькиной грамоте, изданной покойным уже самодержцем Александром II этого имени. Освободил он. «Кого? Как? Одну кабалу сменили на другую, еще более страшную». Так в моих руках оказался саквояж с деньгами, частью ассигнациями, больше золотом, и главная задача — устранить Михаила Николаевича, диктатора, который не должен стать императором, иначе народное восстание подавят в крови. «Этот и задумываться не будет». Говорят, на Кавказе он сразу двинул против борцов за свободу, объявленных бунтовщиками, войска, обогрившие скалы и аулы кровью невинных жертв. Они правы. Как только он станет новым царем, даже если только регентом, то не постесняется растоптать дело революции. Страна захлебнется во тьме рабства. Николаев, передавая задание, был каким-то бледным и излишне напуганным. Я спросила, не привел ли он хвост. Эта квартира была одной из нескольких предназначенных только для того, чтобы скрыться, переждать, пропустить волну арестов, и ее провал был бы крайне нежелателен. Однако нет. Наш товарищ говорил о нехороших предчувствиях, о том, что сейчас соратники пропадают и охранка свирепствует, не утруждая себя поиском бесспорных доказательств. Потом он ушел и исчез. О масштабах погрома мне стало ясно, когда приступила к сбору боевой группы. Это было невероятно. Практически вся организация была раздавлена. На двух явках меня спасло только то, что называлось революционным чутьем. Там были засады, но я не пошла в пасть жандармского управления. В конце удалось выйти на одну ячейку, которая была еще слишком молодая. Про эту пятерку мало кто знал. А зря. Очень там перспективные товарищи собрались. Все молоды, все студенты с хорошим образованием. Вот только была и проблема. Оружие. На всю пятерку два револьвера, да еще такие убожества. Скорее они опасны будут для самого террориста, чем для тирана. Это надо было срочно исправлять. Думаете, это было просто? Это было чертовски непросто добыть оружие в городе, наводненном жандармами. Торговцы из-под полы попали под негласный надзор полиции и боялись нос высунуть. Выручил появившийся внезапно отставной штабс-капитан Дегаев, один из верных соратников организации. Благодаря сему деятельному молодому человеку удалось отстранить от акции ненадежного товарища В., который так волновал, беря в руки револьвер, что его била дрожь. Я решила его использовать только для наблюдения за объектом атаки. А вчера появился и Юрковский, который сумел уйти от полиции, почти выловивший его на одной из конспиративных квартир. Феденька появился при полном революционном параде, револьвере и кинжале, заявил, что именно он должен казнить тирана и что это по приказу Михаила товарищи хватают и убивают при задержании, не церемонясь. О том, что среди нас есть человек, чья рука не дрогнет, беспокоиться как-то сразу же перестало. Юрковский лично убивал провокатора Тавлеева в Одессе, сказал тогда, что ему это было легче, чем пристрелить собаку. После этого план акта вырисовался окончательно. У нас была еще одна нитроглицериновая бомба, прощальный дар разгромленной динамитной мастерской. Саквояж, потрёпанный видавший виды, как раз такой, что носят мастеровые, у меня был. Его зарядили подарком для тирана. Я и Дегаев должны были находиться с правой стороны от центрального входа во дворец, у которого решили провести акцию. Когда подаст сигнал Витя, мы с Серёженькой должны поцеловаться. Юрковский и Вера Засулич с левой стороны, находясь за тумбой с афишами, но именно у них были лучшие револьверы. Товарищи Саша, Андрей и Тимофей должны были расположиться ближе к воротам, почти напротив них. Тимофей бросается к Важа Они открывают огонь по охране, потом мы присоединяемся к общему веселью. Юрковский обязан добить раненого князя, если тот избежит смерти. Потом, по настоянию Феденьки, мы вчетвером ворвемся в дом, ибо ребята из группы Засулич вооружены плохонько. А вот нам, вооруженным до зубов, изничтожить всю семейку Михайловича под основание будет по плечу, ибо яблочки от яблони далеко не падают». То, что придется убить при этом несколько непричастных, праздных зевак, слуг в доме, нас не смущало. Уже десятки преданных делу революционеров пали за эти дни в борьбе, если не сотни. Так что простите, но вас принесут в жертву на алтарь революции. единственно меня смущали соратники старшой сестры. Один из партийных псевдонимов Веры Засулич. В реальной истории Вера Ивановна в 1879 году нелегально вернулась в Россию, примкнула к черному переделу, вновь ушла в эмиграцию в середине 1880 года. В самой вере, стрелявшей в Трепова и оправданной присяжными, я не сомневалась. А вот ее товарищи, они ведь из черного передела, скорее всего, именно это их и спасло от немедленной расправы жандармов. Смогут ли они? Вот в чем была загвоздка. А тут еще исчез Николаев. И вот этот день наступил. Сергей Мизинцов. Ваше императорское высочество. Прошу уделить мне 2-3 минуты для приватного разговора. Это крайне важно. Нет, неубедительно. Надо так. Ваше императорское высочество. У меня находятся данные о коварных планах нашего врага. Это еще хуже. Как же мне так обратиться к Михаилу Николаевичу, чтобы великий князь оторвался от дел и дал мне время на разговор? Ваше императорское высочество, в мои руки попали документы, которые могут помочь в расследовании взрыва в Зимнем дворце. Прошу уделить мне несколько минут для приватного сообщения. Хм, это как-то интереснее выглядит. Наверное, надо что-то такое и сказать». Оказавшись в столице, я стал невольным заложником той секретности, которую вокруг моей фигуры создали покойные уже генерал мезинцов и государь Александр, второй этого имени. Быть конфидентом императора — великая честь, но никто из слуг и крупных чинов обо мне ничего не знал. В свое время Александр Николаевич оформил на меня липовое наследство троюродного дяди, бывшего шефа жандармов. Это позволило мне официально уйти в отставку а государю финансировать меня из личных средств через подставных лиц. Но подать сигнал и попросить о встрече с императором я не мог, из-за отсутствия оного. Когда мне стало известно, что Михаил Николаевич имеет все шансы взойти на царство, я решил, что мне надо выйти на него. Папка с документами жгла мне руки. Их было достаточно для того, чтобы навсегда сделать Россию и Британию непримиримыми врагами. Но только будущий император мог решить, дать сим-документам ход или похоронить их во мраке истории. Если эту папку уничтожить, то все. Все мои труды окажутся в туне. Я сделал то, что мне было приказано, а теперь готов даже к вечной отставке без мундира и привилегий. Терзало, терзало меня мыслишко, что надо предстать при дочи вновь избранного императора, вдруг выберут не Михаила. Константин или Николай, как старшие братья, имеют определенно большие права, не говоря о маленьком Михаиле Александровиче. А тут еще британские родственники могут напомнить о себе. Много кто может. Пасьянс получается настолько многофигурный, что сам черт ногу сломит. И все-таки считаю, мне надо скорее с себя скинуть эту ношу. И пусть мне скажут, что я смолодушничал, но иначе никак не могу. а следуя к дворцу, в котором обитают Михайловичи. По словам доверенного человека, князь возвращается к девяти часам, не ранее, иногда и позднее того. Я подхожу по набережной Фонтанки так, чтобы карета с великим князем была мне по дороге. По привычке, дойдя до Новомихайловского дворца, оглядываю площадь, оценивая обстановку. Не могу сказать, что она мне нравится. Вроде бы ничего необычного не вижу, две пары прилично одетых супругов скорее всего, чиновников, несколько рабочих, которых полицейский просят отойти от подъезда подальше, они и отходят к тумбе с афишами, о чем-то споря и жестикулируя, как-то хаотично передвигаясь. А вот эти два господина в штатском слишком похожи на агентов охранки, одеты одинаково, ведут себя слишком настороженно, да-с, несерьезно. Видел я, как работает охрана у серьезных господ, это же показуха какая-то не говоря об этих напыщенных гвардейцах на входе со здоровенными дрынами почему их не вооружили револьверами неужели сложно догадаться что при нападении короткий ствол будет сподручнее или по уставам не положено так господам террористам на уставы начхать они только рады будут что против у них солдат их с винтовкой которую надо снять затвор передернуть да еще умудриться прицелиться ах да еще суметь при этом попасть куда то В общем, если бы я был народовольцем, то смог бы тут шороху наделать. Ну вот, чуть запаздываю. Карета промчалась, только что-то не то. Михаил-то должен в блиндированной карете ездить, которую шестерка коней тянет, иначе никак. Ах, вот и она. А это кто из первой кареты выходит? Сыночек? Идет к карете отца, который уже вышел, и разворачивается к сыну. Черт, они сейчас в дом зайдут, и я не смогу в их разговор встрять. Крайне невежливо получается, но не ждать же другого раза. Да что это за чертовщина? Я как-то упустил тот момент, как рабочий запустил в карету с аквояжем. Это потом понял, что он не видел, кто из кареты вышел. Вот и отработал, как задумано было. А не видел, потому что их оттеснили к тумбе. Вот и вышел угол слишком неудобный. На счастье, но с аквояж попал тоже для метавшего неудачно. В лошадь. Тут же раздался взрыв, меня мотнуло, приложив к ограде. Но повезло, только спину сильно зашиб, сумел даже подняться. Портфель отметил, рядом валяется, и тут же увидел, что князь и его сын лежат у стены замка, куда их вдавила взрывная волна, оба без сознания. Потом раздались выстрелы. Это гвардейцы, которые чудом не пострадали, стреляли в рабочих, швырнувших бомбу в великого князя. Те тоже стреляли из револьверов, но как-то вяло и все мимо. А вот на солдатиков я зря грешил. Вот падает метнувший бомбу, вот еще один, но замечаю, что к князю подбегает высокий молодой человек с револьвером и кинжалом. Откуда он взялся? Так это же тот, что прогуливался тут с дамой. Черт подери. Бросаюсь на перерез, успеваю достать револьвер, взвести курок, а господинчик уже у князя стреляет. Вроде бы попал. Но в кого? Сына или отца? Мне наплевать. Стреляю два раза. Террорист складывается пополам. Думаю, что не жилец. И тут вижу, как на меня нацеливается дуло револьвера. Что за хрень? Неужели гвардеец-поручик с бомбистами заодно? Не успеваю проститься с жизнью, как револьвер плюется огнем. Я остался жив. Оборачиваюсь назад. Про дамочку забыл. Зря я это. А тебе, поручик, спасибо дамочка роняет револьверы как то некрасиво скукоживается у ног павшая от взрыва лошади тут опять раздаются выстрелы да что это такое сегодня сколько их я и князья закрыта обломками кареты досталась гвардейцам понимаю, что сейчас я последний рубеж обороны а у меня четыре выстрела в запасе а сколько врагов понятия не имею тут появляется рыжий такой в рабочей одежде и я стреляю навскидку «Удачно. Три патрона. Три. Перезарядить не успею. Если что». А тут почти от ворот прорывается еще один с полным набором террориста-модника. Револьвер в правой руке, а стилет в левой. Первый раз промахиваюсь, прилетает в ответ. «Но тоже мимо. Бережет меня святая Ольга Полоцкая». Направляю точно двоечку в корпус, успевая рассмотреть, как тело террориста заваливается назад, Только стилет мелькает, по дуге уносясь куда-то за спину противника. И тут краем глаза ощущаю, что смотреть надо было бы в другую сторону. А это еще одна мамзель обошла обломки кареты и теперь смотрит на меня, прицеливаясь. Блядь, это же сама... Понимаю, что не смогу ответить, разворачиваюсь так, чтобы закрыть с собой великого князя Михаила. бамс Револьвер в руках дамочки глухо рявкает и что-то обжигает мне грудь. Вот и пришел тебе конец, Сергей. Еще разок, ежели не промажет, то... Банк! Это откуда-то сзади. И в груди дамочки расплывается красное пятно. Она смотрит на себя как-то удивленно, не понимая, что уже мертва, оседая безжизненной куклой. Ну вот, перестрелку с дамочкой проиграл. Поворачиваю голову. Ба! Это стрелял Михаил Николаевич Романов лично. Он смотрит на меня несколько удивленно. В глазах темнеет. Понимаю, что могу отправиться на небеса, успеваю прошептать. «Портфель. Документы. Важно. Лично в руки». И сознание окончательно покидает меня.